Глава девятая. В объятия будущего. Часть вторая. Спустя время, не слишком малое, но и не слишком великое, под аккомпанемент вездесущих игровых новостей мы, наконец, покончили с трапезой. Удивительно, однако, Эмилия не оставила ни крошки от всего заказанного обеда, по пути выдув огромную чашку шоколада и поперхнувшись раз семь от слишком интенсивных глотков. Ну и Хорошо. Радовался я вернувшемуся аппетиту девушки, Хоть с чем-то проблем избежал в какой то веке. Складываю посуду в кейсы, запихиваю в специальный отсек стены и с толикой горечи на душе, ввиду появления в доме угрозы химозного счастья, завариваю две чашки шоколада вместо одной. Что ж, видимо, придется привыкать к отбираемому на глазах сокровищу. С кисломиной я довожу напиток до нужной консистенции, возвращаю привычное выражение лица и сажусь обратно на излюбленный кожаный диван. В общем, в пригласительном жесте стучу по мягкой обивке. Нам сегодня выходить в свет, а потому нужно прикупить одежду. Девушка приняла приглашение и уселась рядом. Смотри, приказываю телевизору включить магазин одежды. На мой сугубо личный взгляд, зимняя одежда нам пока что не подходит. Исключаю из фильтра категории всю теплую одежду. Я в моде не особо-то и силен, как видишь. Указываю на свою одежду. А потому путь шопинга тебе придется пройти самой... «Можешь подойти к телевизору и выбрать, что приглянулось, а я уже в корзину добавлю». Не сводя с меня глаз, сестра встала с дивана, не забывая крепко удерживать стакан с шоколадом, и со свойственной ей нахмуренной мордашкой вгляделась в цветастые пиксели. «Господи, чего здесь только нет?» Поразительное многообразие одних лишь платьев-сарафанов заставило брови взлететь до небес. «Хотя магазин довольно старый, а ассортимент рассчитывался на времена, когда люди еще интересовали жизнь в реальности». «Увы, сейчас продажа виртуальных платьев приносит куда больше доход». Я вздохнул и с громким пульканем отпил божественного напитку. Спустя минуту наблюдения за черноволосым затылком сестры, вид все же сменяется ее лицом и горящими глазками. «Я ж говорю, выбирай все, что душе угодно. Только не на миллионный чек, пожалуйста. Этого я уже договорить не решаюсь». С улыбкой девушка развернулась и отошла на пару шагов вбок, демонстрируя выбранное синее платье, сарафанчик до колен. «Ого, неплохо!» – киваю я. Получившая похвалу, сестренка пуще прежнего округлила глаза, а скрываемые до этого беленькие зубки наконец показались из-под пухленьких губ. До этого момента я никогда не видел ее настолько счастливой. «Да уж, вот дерьмо!» Я резко скидываю очки и протираю повлажнившие глаза – Провести ночь в теплой кровати, вкусно поесть и без задних мыслей выбрать понравившуюся одежду уже делают тебя счастливой. Закованные в цепи эмоции норовели вот-вот сорваться: Что же ты пережила, раз такие мелочи заставляют лицо сиять счастливой улыбки? Однако пробудившийся свет загнал их обратно: Да уж, человечество и впрямь обречено. Стадо никчемных баранов. Счастливая девчушка, убедительности ради, ткнула по картинке полюбившегося синего сарафана, не оставляя у мне и шанса на покупку не той вещи. Однако же мертвый до этого телевизор вдруг воскрес и издал странный щелчок, чем напугал и девушку, и меня. Подскочившая от жизнедеятельности электронного шайтана Эмилия попятилась назад, не забывая прижимать руки к груди и не заботясь о давно опустившем стакане. Товар добавлен в корзину». «Так он что, еще и сенсорный?» ошеломленный великим открытием я медленно подкрался к телевизору и попробовал потыкать на нем всякие штуки нифига и впрямь до да чего технологии то дошли эми смотри прикол рукой подозвал сестренку теперь можешь без меня все выбрать демонстрирую добавление в корзину путем случайных тычков сегодня день открытий удивление сподвигло тело помотать головой Убедившись, что страшный телевизор более не напугает сестренку, я оставляю ее наедине с чудом инженерной мысли и направляюсь в ванну для приготовления к походу Вальтер Инг. Мыться второй раз за несколько часов не в моем стиле, ибо я свинья. А посему приготовление ограничилось лишь умыванием, чисткой зубов да разглядыванием великолепной внешности сворованного тела. Э, схватился я за голову от всплывших в памяти слов Фиалки. Еще же и моду ремонтировать. Ну за что? Хотелось рвать белобрусы волосы. Где мне деньги-то брать? На момент начала игры в эндгейме я рассчитывал побираться на продаже валюты. Но эта идея отпала сама собой после осознания полученных за все время жалких десятка золотых. Интересно, когда демирук злораствовал на тему подобного заработка и помойных книжек про игры, он уже заранее знал, что у меня ни черта не получится с такими-то приключениями. Да, скорее всего, так и есть. С лицом недовольной жабы я киваю в разговоре сам с собой и выхожу из ванной. Ну, хоть теми не транжира, и за сим спасибо. Видимо, покончившая с утомительным шопингом, она лишь сидела на диване и рассматривала оставшиеся на дне стакана пятна горячего шоколада. Что ж, чешу затылок от удивительно малого количества товаров в корзине. На этом все. Девушка быстро кивает со старательно прикрываемой улыбкой на лице. Ну, и все же я ожидал больше суммы на преображение сестры. Два легких платья-сарафанчика, столько же портуфель, И несколько наборов нижнего белья. вот и все ее пожелания. Ну, не все же сразу, верно? Пожимаю плечами и отправляю заказ. Через час обещаю доставить. Плюхаю, зная залюбленный диван. В принципе, времени у нас полно. Но до приезда доставки ты должна умыть мордаху и почистить зубки. В принципе, можешь и потом этим заняться. А можешь пойти сейчас и поплюхаться в ванне лишние 40 минут. Бьющиеся в трудностях выбора, Эмилия завертела головой, переводя взгляд с красочных игровых баталий на немалую по размерам ванную комнату. «Если что, вот эти вот взрывы тут каждый второй канал транслирует. Так что решение искупаться никаких потерь за собой не повлечет, поясняю я». Девушка окончательно хмурит лицо и слегка вытягивает губки в попытке принять трудное решение, пока, наконец, не поднимается с дивана и не указывает пальчиком в сторону ванной. «Хорошо, как придет заказ, я тебе крикну». Моя улыбка не дает девушке повода усомниться в правильности решения, отчего она окончательно скрывается в мокрой комнате. «Что ж, соединяю я подушечки пальцев каждой руки. А чем бы мне заняться?» И впрямь с исчезновением сестры я утратил все идеи веселого времяпрепровождения. Ведь кроме как капсулы до телевизора в доме, ничего интересного-то и нет. «Да уж, скучна жизнь холостяка». «Не найдя ничего лучше, я заварил очередную кружку шоколада и включил канал реальных новостей». «И тем самым правитель западных континентов поставил окончательную точку в междуусобицах подчиненных ему стран», — вещал худой мужчина в очках. «Опять этот западный континент и его сующий во все нос правитель. Интересно, он хоть подозревает, благодаря кому так удачника освободилась столь перспективная вакансия и почему же на нее не было кандидатов, кроме его величества?» Так, а теперь новости из мира науки и технологий. Как мы ранее сообщали, сегодня произошел первый тестовый запуск одного из модулей проекта ЭДЕМ. И полчаса назад с нами на связь вышел глава ответственной корпорации Джек Моррисон. Давайте посмотрим отрывок нашего с ним телемоста. О, знакомое лицо. Интересно, что он скажет. Всем интересно, каковы же первые результаты столь грандиозного проекта. Но как бы мы ни старались получить от вас хоть какой-то информации, нам не удалось. «Но сейчас мне полагать, что именно за этим вы вновь разблокировали функцию видеозвонка», — спрашивал корреспондент. «Именно», — кивал темноволосый мужчина в очках и клетчатой рубашке. «Ну уже не томите». «Что ж, могу смело заявить, что сегодня человечество вновь шагнуло далеко вперед. Первый в мире автономный квантовый сервер на пути к орбите Земли не встретил никаких препятствий и занял положенное ему место среди спутников мирового интернета». «Ну, было бы весьма ожидаемо, что за столько лет работы с простым расчетом времени и места запуска ракеты ваши специалисты вряд ли ошибутся». «Но вы же, надеюсь...» — театрально подмигнул корреспондент. «Понимаете, что всех, как я думаю и вас, всегда интересовал именно запуск сервера, а не его доставка на орбиту?» «Господи, ну не зря же я упоминал о шагах человечества и всем таком. Конечно, все прекрасно запустилось, иначе бы я сейчас перед вами не сидел». «Если нужно, могу повторить еще раз». Кашлянул он в кулак. «Внимание, граждане нашей планеты!» Джек вскинул руки. «Сегодня человечество может перестать бояться за сохранность поступающих в информационную сеть данных, ибо мы успешно вывели на орбиту и запустили первый модуль сети квантовых серверов Эдема». «Браво! У меня нет слов». «Неужели человечество и впрямь вплотную приблизилось к скорой колонизации всех ближайших планет?» И не боитесь ли вы возможной конкуренции от другого проекта орбитального типа Атараксиса? Нет, конечно же, не боюсь. Ведь Атараксис создавался для других целей и вряд ли захочет тягаться с нами в сфере хранения и обработки информации. Как и Альтер Инк, собственно. Так уж сложилось, что у трех самых влиятельных компаний в мире разные сферы деятельности, лишь косвенно пересекающиеся друг с другом. А что касаемо возможной колонизации, то да. «С первым автономным сервером мы и впрямь приблизились к крайне неосуществимой космической жизни». «Ого, как загнул, чертяга! Космоса там всякие, колонизации!» Интересно, долго он реплики для интервью готовил? Знал бы корреспондент об истинной цели Эдема, то вряд ли бы так радовался каждому слову очкарика. «Эй, да и хер с тобой! Я переключаю канал новостей на смешные видео с котиками. Вот так-то лучше!» Все равно ничего нового он мне уже не скажет. А судя по всему, теперь Джека весь новостной выпуск будут доить». Картинка сменяется попыткой невероятно толстого кота помыть волосатые ляжки. «Ха-ха-ха, смешной кот!» Как имбецил посмеялся я от вида неуклюжего животного. Калейдоскоп всевозможных забавных пушистиков продолжался более получаса, пока я, наконец, не зевнул и не услышал звонок в парадную дверь. «Вот, держите ваш заказ». Робот-курьер протягивает несколько пакетов. «Распишитесь в отправленной вам на модуль форме». «Такс, такс, оп, вот так, и готово». Каждое действие подкреплялось комментарием. «Готово? Всего вам доброго!» «Ага, удачи!» — пробормотал я и сунул нос в шелестящие эко-пакеты. В первом оказались аккуратно сложенные сарафанчики. Во втором — коробки с туфлями. А в третьем — «О, боже, нижнее белье!» Причем далеко не самое заурядное. Ну и ну, вытянул я губы, а по ней не скажешь. У Эмили явный талант к подбору одежды и сочетанию цветов, ибо в чем я не представь, все смотрится идеально, словно и создавалось единым комплектом под надзором лучших стилистов мира. И чего только стоят комплекты нижнего белья! Нет, Артур, тебе такое нельзя смотреть. Наконец высовываю голову из последнего пакета. Но вкус у нее прям хороший, это правда. На теле, думаю, все смотрелось бы еще лучше. Я зажмурился и прогнал всплывший образ. «Ты еще маленький, Артур, выкинь какую из головы!» Подхожу к ванной комнате, кричу имя сестры и дожидаюсь выключения душа. «Вещи приехали!» Чуть приоткрываю дверь и протягиваю три пакета в ванную. «Постарайся через 20 минут уже готовой стоять!» Меж тем я ухожу в спальню и одеваюсь в привычный наряд. «Ветровка, футболка и джинсы». Одежда настолько обычная и заурядна, что в голову невольно прокрадывалось сравнение с сегодняшней спутницей и порождало чувство ущербности на ее фоне. Ах, красавец, смотрю в зеркало. Статный мужчина! Киваю в подтверждение собственного наигранного эгоизма и выхожу в зал ожидания черноволосой дамы. Благо, те данные на переодевание 20 минут пролетели незаметно под действием эффекта видео с котиками, а посему и заскучать мне не удалось. А у тебя ими неплохой вкус. Синий сарафан до колен и бежевые сандалики на небольшом каблуке. Казалось бы, столь малое количество элементов образа не могут соединиться в хоть малость удобоваримое зрелище. Однако Эмилия в очередной раз подтвердила одну давно забытую истину. «Все гениальное просто!» «Нет, правда, очень хорошо выглядишь!» Девушка сжала край сарафанчика, опустила голову и напомнила собой спелую помидорку. Хе -хе, обожаю!» Я ухмыльнулся краем губы и развернулся в сторону выхода. Похоже, у меня новое хобби — смущать милых девушек. Надо бы и на остальных знакомых попробовать. Спустя двадцать минут. — Ёб твою мать, был бы ты человек! — долблю я пальцем в лоб робота-регистратора. — Альберта мне надо, мужик такой страшно некрасивый и отвратительно мощный. — Извините, сэр, но в данную минуту он занят и не может вас обслужить, — отвечала жестянка с остальными усами. «Не желаете записаться на ближайшее время?» «Ну и когда это?» «Кажется, я уже знаю ответ». «Через семь недель, сэр». «Ясно, пока». Разворачиваюсь и покидаю бесконечную очередь. Ну, учитывая количество упоминаний главврача в этой конторке, я и не удивлен в столь долгом ожидании на запись к светилу современной медицины. Шутка ли! Но если человек имеет выбор между гением в области биоинженерии и интерном с потными трясущимися ладошками, то уж будьте уверены, они подождут идеи не пять недель. В конце концов, медицинский отдел Alter Inc. именно на установках имплантов и специализируется, а посему и выбор в направленности врача более чем очевиден. Ну что как, читалось во взгляде Амилии. Дела откровенно плохи. К сверкающему яйцу просто так не попасть, нажимаю кнопку на затылке. Однако я знаю пару приемчиков. Проходит несколько секунд, как защита контактных данных больницы ложится под градом хакерской атаки разогнанного акселератора мозга. Ну, вроде как все. Без труда прерываю пятисекундный разгон ускорителя. «Э, лысая башка, дай пирожка! Это Артур!» Набираю текст на экране его монитора. «Ох, это ты!» Шрамированный главврач спустя минуту размышления смекает суть хакерской атаки и набирает ответ. И как ты умудрился добыть доступ к телевизору? Хадскиры многое могут. Ну так что, как нам встретиться и на кой нам встречаться? Ты же понимаешь, что это опасно. Он не успевает набрать сообщение. Я с Эмили, Альберт. У нее большие проблемы. Нам нужно обсудить все вживую. Ух, твою мать. Он потер глаза и с минуту размышлял над ответом. Ладно, кидаю маршрут до кабинета и даю доступ к дверям. Только с камерами разберись хорошо. Пойдем, Эми. Встаю и протягиваю руку в предложении помощи. Милая девушка, привлекающая внимание цветастым нарядом, спустя секунду протянула загорелую ладушку. Я, осматриваясь в поисках сказанного Альбертом направления, Я осознаю, сколь огромное столпотворение в одном из многочисленных проходов. Естественно, путь наш лежал именно туда. Ой, вздыхаю и сжимаю ладушку сестры покрепче. «Держись, сейчас мы будем прорываться сквозь людской океан». Прижимаю Эмилию поближе и стремительным рывком прокладываю нам путь сквозь копошащихся в очереди на осмотр людишек, попутно не забывая расталкивать всех недовольным плечом и прикрывать низенькую сестру от скинутых культей. Под конец бурильной карьеры Артура пара молодых людей наконец покинула толщу человеческого фундамента, совершенно не обращая на недовольных никакого внимания. Однако же прямо под конец тяжелого пути милая девушка в синем сарафане споткнулась об чью-то выставленную ногу и едва не упала на грязный кафельный пол. Не будь выточенной на полях сражений реакции, я бы так и наблюдал за болезненным падением. Однако, готовая в любой момент действовать тело, рефлекторно сместилась в сторону и послужила площадкой приземления для худенького тела девушки. «Ты в порядке?» Перестаю обнимать прижатую к груди Эмилию. «Не ушиблась?» Попытка дождаться от спутницы не увенчалась успехом, а посему пришлось отодвинуть сестру вручную. На голову уступающая в росте девушка подняла широко распахнутые черные глазки и даже не пыталась скрыть бушующие в них калейдоскоп эмоций: Все хорошо? спрашиваю я и аккуратно верчу голову сестры в попытке рассмотреть раны. Еще более распахнутые глаза встречают мою заботу волной непонимания а неконтролируемый поток крови внутри тела меняет цвет лица в слегка розоватый. Кивнула она и попятилась на пару шагов назад, прижимая руки к груди и целясь взглядом в пол. Ну и хорошо, пойдем дальше, тут вроде недалеко. Дождавшись перезагрузки сломавшейся сестры, я, наконец, продолжаю путь к старому другу.